Утро следующего дня Мирович провел у Бавыкиной. Та встретила его укоризными выговорами. Вокруг бьешь, в полк не едешь. Где шляешься? От начальства на тебя напущу. Скрутят молотчика. Во фронт. На вафту. Меня забыл. без стыжих глаз по неделям не кажешь. Эк, расходилась. Погодите еще, все наверстаю От Настасии Филатовны наш герой отправился к Ломоносову Узнав, что Михаил Васильевич по обычаю занимается в саду Мирович направился к знакомой беседке Не открыться ли Михаилу Васильевичу относительно моих шлиссельбургских планов? Вот удивиться Да что, станет еще отговаривать не нужно Ненужные дипопытки, погибнешь. Как же, так вот я и отдамся даром. И он должен в сердцах. Не оценили по достоинству его хвалебной оды. Сумароковской дали оттенцию. Уж вот чай не в кураже, Ругмя ругается. Нет, лучше пусть увидит нас во славе, В блеске, в триумфах. Мировичу было слышно, как покрякивал и шелестел бумагами ломоносов. Перекрестившись, он вздохнул и тихонечко на цыпочках вышел из сада. Еще через день Мирович съездил на каменный остров, на дачу Птицыных. Я зашел со стороны черного двора и долго поджидал кого-нибудь из прислуги. Наконец... С ведрами вышел кухонный мужик. Я дал ему полтинник и попросил выслать горничную. А девочка князя, хворая, жива? Померлис. Вот как! От нее я и узнал, что Поликсена по-прежнему находится у князя Чурмантеева на Калмыцкой линии. Изредка шлет письма... И собирается куда-то за границу. Мирович, понуря голову, побрел к извозчику. Вечером того же дня он передал с каким-то мальчиком пакет кламоносов. Давно прибыл с Родины, да некогда было, простите, беспокоить. Давно заездом. прибыл с Родины, да некогда было, простите, беспокоить заездом. И к чему? Все кончено. Во всем отказ И невеста насмеялась Не лучше ж того и господа сенат Совет дан мне Фортуну взять за чуб Оно бы и можно Да ну как сорвешься Еду в новый полк А услышите о неудаче Молитесь о рабе Божьем Василии Молитесь о рабе Божьем Василия Орехнулся малый Жаль Ясное дело, выски ему отказано. В новый полк уехал, а куда и словом не упомянул. Эх. Часу во втором дня, 13 мая, Мирович спокойно и, по-видимому, даже с особым удовольствием, зашел опять под Смольный на квартиру Кушакову. Ну, брат, собирайся. Куда? А вот увидишь.